Глава третья. Возобновление междоусобицы в Иерусалиме. Козни иудеев против римлян. Тит укоряет солдат за их опрометчивость. Первая. Внешняя война на время приостановилась. Партийная же борьба внутри вспыхнула вновь. Так как с 14-м днем месяца Ксантика приближался праздник опресноков, к которому иудеи относят начало своего избавления от египтян, Партия Елиазара открыла храмовые ворота, чтобы впустить народ, собравшийся на молитву. Иоанн же воспользовался праздником для прикрытия своих хитрых замыслов. Он снабдил тайным оружием менее известных из его людей, большинство из которых к тому еще были нечисты, и приказал им смешаться с толпой для того, чтобы овладеть храмом. Проникнув внутрь, они сейчас сбросили с себя верхнее платье и вдруг предстали пред всеми в полном вооружении. В храме поднялась неимоверная сумятица. Непричастный к партийной борьбе народ думал, что нападение готовится на всех безразличие. Но зелоты поняли, что оно направлено только против них, и поэтому покинули ворота, соскочили со стенных зубцов и, избегая всякого столкновения, скрылись подземные ходы храма. Народ же, робко теснившийся у алтаря и кругом в храме, был растоптан и умерщвлен палками и мечами. Много спокойных граждан пало от рук своих личных врагов, как сторонники противной партии. Кто только был узнан кем-нибудь из мятежников, которого он раньше оскорбил, был теперь убит им как зелот. Совершив много зверских насилий над невинными, они после этого объявили прощение виновным и, когда последние вышли из подземелья, дали им свободно разойтись. Сделавшись сами обладателями внутреннего храма и всех его запасов, они почувствовали себя еще сильнее для сопротивления Симону. Таким образом, существовавшие до сих пор три враждебных партии распались на две. Второе. Сид, между тем, принял решение сняться со своим лагерем, расположенным на Скопе, и ближе придвинуться к городу. С этой целью он поставил отборный отряд всадников и пехоты в количестве признанном им необходимым для защиты против вылазок иудеев и приказал всему остальному войску выровнять все промежуточное пространство до стены. Тогда все заборы и решетки, которыми жители Иерусалима огораживали свои сады и рощи, были сломаны. Плодовые деревья в окружности срублены, и ими заполнены все углубления и впадины. Скалистые же утесы были устранены железными инструментами. Таким образом, они выровняли все пространство между скопом и памятником Ирода, находившимися близ так называемого Змеиного пруда. Третье. В эти дни иудеи устремили римлянам такого рода ловушку. Самые отважные из мятежников, представляя из себя изгнанных миролюбивыми жителями, вышли за город из так называемых женских башен. Здесь они, как бы опасаясь нападения римлян, столпились все вместе и каждый старался укрыться за плечами другого. Другие, с виду простые граждане, стояли там и сям на стене, взывая о мире, просили о пощаде и призывали к себе римлян, обещая им открыть ворота. Одновременно с этими громкими взываниями они бросали камнями в своих же, как будто хотели отогнать их от ворот. А те то делали вид, будто хотят насильно вторгнуться, то обращались с трогательными просьбами к своим согражданам, то, наконец, устремлялись к римлянам, но каждый раз в страхе и смущении пятились назад. Солдаты поддались на эту хитрую ловушку, полагая, что одни попались уже им в руки, и их немедленно же можно будет наказать, а другие откроют им город. Они тотчас приступили к делу то однако, этот неожиданный призыв казался подозрительным. Только днем раньше он приглашал иудеев через Иосифа на добровольную сдачу и не встречал, однако, сочувствия. Он приказал поэтому солдатам не трогаться с места, но некоторые из тех, которые впереди всех заняты были работами, уже поспешно взялись за оружие и двинулись к воротам. Мнимы изгнанные из города, вначале как будто попятились назад, но когда солдаты были уже между башнями ворот, они бросились вперед, оцепили их и напали с тыла. В то же время стоявшие на стене осыпали их густым градом камней и разного рода других стрел, которыми многих убили и еще больше ранили. Повернуть назад им было нелегко, так как их теснили с тылу, но помимо этого стыд за ослушание приказов и начальников заставлял уже довести до конца начатую ошибку. Поэтому-то они так долго держались в бою, но сильно израненные иудеями и в свою очередь нанеся им не меньше ударов, они отбили наконец оцепивших их врагов. Еще при своем отступлении они до гробницы Елены были преследуемы неприятельскими стрелами. Четвертое. Иудеи тогда в грубой форме проявили свое торжество над римлянами. Они осмеивали их за то, что дали себя обмануть хитростью, прыгали, потрясая своими щитами, и громко ликовали от радости. Солдаты же были встречены угрозами центурионов и гневом Цезаря. «В то время», — сказал последний, — Когда иудеи, которых одно только отчаяние ведет в бой, действуют все-таки обдуманно и осмотрительно, расставляют сеть и устраивают засады, и при этом еще за их послушность, взаимное доверие и прочую солидарность, покровительствуемое счастьем, римляне, которым счастье так всегда благоприятствует за их дисциплину и повиновение предводителям, напротив терпят теперь поражение» попадаются в плен вследствие своей собственной опрометчивости и, что еще более постыдно, сражаются без предводителей в присутствии Цезаря. Глубоко будут вопиять военные законы, точно как и мой отец, когда он узнает об этом поражении. «Он, который посидел в битвах, никогда не потерпев такого удара, а законы, которые всегда самые малейшие упущения против дисциплины карают смертью, теперь эти законы должны были быть свидетелями того, как целый отряд войска покинул строй. Но пусть сейчас узнают свои вольники что у римлян даже победы без приказа не приносят славы». По этим словам, обращенным к полководцу, можно было подумать, что он намерен поступить со всеми по всей строгости законов. Солдаты поэтому упали духом, так как они ожидали для себя заслуженной казни. Но легионы окружили Тита и настоячиво просили его помиловать их товарищей и ради послушности значительного большинства простить поспешность немногих, которые совершенную ими только что ошибку хотят загладить в будущем своей храбростью. Пятое. Тит удовлетворил их просьбу, тем более, что последнее совпадало с его собственными интересами, ибо он полагал, что наказать одного человека должно действием, а при наказании целой толпы можно ограничиться только словами. Он простил поэтому солдат, предупредив их серьезно, чтобы они в будущем были осторожнее, и начал обдумывать, как наказать иудеев за их хитрость. Когда по истечении четырех дней промежуток до стены был выровнен, он для того, чтобы в безопасности перевести сюда обоз и остальную часть армии, расставил самое ядро войска в семи рядах по направлению от севера к западу против стены. Впереди стояла пехота, сзади конница, каждая часть в трех рядах, а седьмую линию образовали поставленные между ними стрелки. Так как этим сильным строем у иудеев это была всякая возможность дальнейших вылазок, то вьючный скот трех легионов и обоз могли безопасно выдвинуться вперед. Сам Тит расположился станом на расстоянии около двух стадий от стены у одного из углов последней, против башни, называемой Псифиной, где обводная стена на своем северном протяжении загибается к западу. Остальная часть войска разбила лагерь у так называемой Гиппиковой башни, тоже в двух стадиях от города. Десятый же легион сохранял свою позицию на Елеонской горе.